«Все, что для этого требуется, — это поднять винтовку, прицелиться, и разведка закончится. Они смогут тогда вернуться назад!» Он медленно потер бедро, ему было не по себе от того, насколько сильно эта мысль понравилась ему. «Сукин сын, не надо об этом думать!» К нему вернулся суеверный страх. Всякий раз, когда он что-нибудь такое думал, он накликал на себя беду. И все же. Это Крофт виноват в том, что погиб Рот. А он, Галлахер, тут ни при чем. Позади себя Галлахер услышал шорох и вздрогнул. Это был Мартинес. Он нервно потирал голову. «Черт возьми, не спится», — сказал он. «Да». Мартинец сел рядом с ним. Кошмары снятся. Он с угрюмым видом закурил сигарету. Заснул и слышу — рот кричит. «Да, от этого внутри все переворачивается», — пробормотал Галыха. «Я никогда особенно не любил этого парня, но совсем не хотел, чтобы он так кончил. Я никогда никому не желал смерти». «Никому», — повторил Мартинес. Он слегка потер лоб, словно у него болела голова. Галахера поразило, как плохо выглядел Мартинес. Его тонкое лицо осунулось, глаза были тусклые, взгляд отсутствующий, заросшие щеки давно нуждались в бритье, и он выглядел намного старше своих лет из-за грязи, въевшейся в морщины на лице. Ну и в переплет мы попали, пробормотал Галлахер. Да, Мартинис осторожно выдохнул дым, и они смотрели, как он исчезает в раннем утреннем воздухе. Холодно, сказал он. На посту было еще хуже, хрипло произнес Галлахер. Мартинес снова утвердительно кивнул. Он сменился с поста в полночь и с тех пор не мог заснуть. Одеяло не согревали его, и всю остальную часть ночи он дрожал и ворочался. Даже теперь к утру не стало легче. Напряжение не проходило, и его продолжал мучить все тот же неопределенный страх, не дававший ему спать всю ночь. Этот страх тяжело навалился на него, и Мартинес был словно в лихорадке. Уже более часа его преследовало выражение лица убитого им японца. Оно накрепко запечатлелось в его мозгу. Он помнил, как был парализован страхом, когда стоял в кустах с ножом в руке. Дрожа от нервного озноба, Мартинис то и дело нащупывал пальцами пустые ножны на своем бедре. — Какого черта ты не бросишь ножны? — спросил Галахер. Да, конечно, — поспешно проговорил Мартинис. Он был слегка смущен. Его пальцы дрожали, когда он отстегивал ножные от ремня. Он бросил их в сторону и содрогнулся, услышав пустой дребезжащий звук от их падения. Мартиниса опять охватил приступ беспокойства. Галлахер уже явственно представилась, как каска Хеннесси покатилась на песок. Мартинис машинально потянулся к ножным, понял, что их больше нет, И вдруг как-то, будто под действием какого-то неожиданного толчка, явственно представил, как Крофт приказывает ему молчать о том, что он обнаружил во время разведки. «А ведь Хирн погиб! Веря!» Мартинис потряс головой, задыхаясь от нахлынувшего на него чувства облегчения и ужаса. «Нет, это не его вина!» что они оказались на горе. Его прошиб пот. Он дрожал на холодном горном воздухе, борясь с обуявшим его тревожным предчувствием, таким же, какое он испытывал на десантном судне накануне высадки на анопопей. Он невольно стал пристально рассматривать мозаичные камни и заросли джунглей на возвышавшихся над ним хребтах. Закрыв глаза, он ясно увидел, как опускается сходня на десантном катере. Его тело напряглось в ожидании пулеметного огня. Но ничего не произошло, и он открыл глаза, испытывая необъяснимый страх. Что-то обязательно должно было случиться. Если бы только посмотреть, «Фотокарточку сына», — подумал Галлахер. «Мы лезем в чертову западню, взбираясь на эту гору», — пробормотал он. Мартинес утвердительно кивнул головой, Галлахер вытянул руку и на мгновение коснулся лопти Мартинеса. «Почему мы не поворачиваем назад?» «Не знаю. Это же самоубийство. Что мы, стадо паршивых горных козлов?» Он потер свою колючую бороду. «Пойми, мы все погибнем!» Мартинес пошевелил пальцами ног внутри ботинок с выражением мрачного удовлетворения. «Ты хочешь, чтобы тебе оторвало башку?» «Нет!» Мартинес нащупал в кармане маленький кисец с табаком, в котором лежали золотые зубы, снятые им с трупа. «Может, надо было бы...» выбросить их но они хорошие и стоят больших денег Мартинис поколебался и решил все-таки оставить их